Глава 13. Доверие. Кая редко посещала бессонница. Он всегда спал как младенец, и неважно, что ждало его с утра — встреча с вражеским войском или бой на арене. Отец учил, что сон — лучшее средство от болезней и тревог. И Кай умел уснуть в любой обстановке — на сырой земле, под храп брата и даже рядом со стонущим от боли Соседом по кандалам. Но сегодня сон не шел, и украла его госпожа Диана. Кай перебирал пальцами края ее платка, что подарил ему ветер, и все не мог забыть обиду на прекрасном лице госпожи. То, как жестоко она отказалась поделиться с ним своими планами, это оказалось больнее, чем удары плетью, и это было что-то новенькое. Ни одна женщина не волновала его так, как Диана, которая могла наказать его одним взглядом своих зеленых глаз. Никому до нее не удавалось сжать в кулаке его сердце и заставить его биться по-новому. Кай уткнулся лицом в лежанку, словно это могло помочь ему сбежать от запретного чувства. Он посмел полюбить римлянку, свою госпожу, и даже понимая, что им никогда не быть вместе, знал, что отдаст всю свою кровь за то, чтобы она улыбалась. Молилась своему богу, ела финики и вышивала. Жила. Нежный шелк ласкал пальцы, а на душе было тяжело. Теперь Диана на него обижена, да так, что не разговаривала с ним остаток дня и даже не смотрела в его сторону, как в первые недели на вилле, когда его приставили охранять ее. А он не понимал, в чем его ошибка, ведь он просто хотел оберегать ее, потому и не рассказал о наказании. Это бы все равно ничего не изменило, а только расстроило ее. Кай услышал тихие шаги и повернулся к двери. Гнур тихо зашел в их комнату и удивленно посмотрел на него. «Я думал, ты спишь?» Гнур развязал пояс, снимая ножны, а Кай внимательно наблюдал за ним, думая, стоит ли спросить его, где он пропадал до поздней ночи. Обычно они не откровенничали, но сегодня Гнур казался особенно обеспокоенным. «Ты стал поздно возвращаться», — сказал, наконец, Кай. Гнур нахмурился, обдумывая что-то. Его густые брови сошлись у переносицы, а губы сжались в тонкую нить. Он сел на свою лежанку, прогнувшуюся под его весом, и уставился на Кая, лежавшего на животе, потому что ему все еще больно было лежать на спине. Гнур уговаривал его попросить масю госпожи Дианы, но тот всякий раз отмахивался со словами, что на нем все заживает, как на собаке. «Чудак». «У меня есть опасения», — признался Гнур, — «насчёт госпожи Энеиды». Он уже несколько дней решался на этот разговор. Беспокойство за госпожу боролось в нем с нежеланием раскрывать ее секреты. Он хотел попросить совета у Марка Галла, но боялся, что тот выдаст его. И все таки молчать Гнур больше не мог. Когда-то он сам не смог вовремя попросить о помощи, из-за чего я оказался сначала в школе гладиаторов, а теперь на вилле Тиберия. «Пообещай, что этот разговор останется между нами», — попросил он у Марка Галла. «Клянусь», — пообещал тот, сев на своей лежанке и повернувшись к нему. «Но имея в виду, если есть хоть какая-то опасность для моей госпожи...» «Нет», — мотнул головой Гнур. госпожи госпоже Диани это не имеет никакого отношения». «Я волнуюсь из-за госпожи Энаиды, а точнее ее пристрастия к азартным играм». Брови Кая поползли вверх от удивления. Не такого он ожидал, когда Гнур сказал про опасения. Он-то думал, что дело в таинственном любовнике, личность которого так и не удалось установить, но и представить не мог, что Энаида азартна. Он не сразу понял, почему Гнур вообще волнуется о том, как проводит свободное время его госпожа они явно не были близки энеида обращалась с ним чуть лучше чем с другими слугами, но все равно была верна себе и своему противному характеру Ты же знаешь я попал в школу за долги напомнил гнур я и сам был игроком мельничное колесо дуаде цим кости я играл во все пока не промотал свое наследство. Я влез в долги, которые буду отрабатывать годами. Не думаю, что госпожа Инаида может оказаться в твоей ситуации. Кто угодно может, — мотнул головой Гнур. Азарт кружит голову сильнее вина, затмевает все удовольствия и наслаждения. Хочется только одного — победить. Я имел в виду, что госпожа Талия контролирует дочь, и вряд ли та смогла бы выбираться ради азартных игр. «Ты заметил, что мы стали часто ездить в гости к Аврелиям?» Перебил Гнур. «Знаешь, чем они там занимаются?» «Играют в кости. Энеида, Маркус Цезарий, братья Аврелии и еще какие-то люди, имен которых я не знаю. Но они настоящие богачи. Аврелии частенько устраивают такие вечера у себя на вилле». Кай прищурился. «Если Гнур видел Энеиду в окружении других мужчин, то мог знать, кто из них ее любовник» или хотя бы догадываться. И только он хотел спросить об этом, как Гнур снова заговорил. «Меня никогда не пускают в комнату, где проходит игра. Оставляют стоять у двери». «И ты соглашаешься?» «А у меня есть выбор. К тому же они берут с собой охрану Цезария, а меня не пускают. Думаю, госпожа Инейда мне не доверяет и опасается, что я стану болтать о ней». Слова про доверие всколыхнули недавние мысли Кая, а его собственной госпоже. Почему она не рассказала ему, что задумала? Неужели не доверяет ему, как Энеида, Гнурру? «А тебе есть что рассказать?» — спросил Кай, с трудом отмахиваясь от собственных переживаний. Сейчас важнее выяснить, что происходит с Энеидой и как это может повлиять на Диану. Гнур резко встал, и прошелся по маленькой комнате, ероша короткие волосы. Он явно был очень взволнован и не знал, как подступиться к самой острой теме. Кай напрягся, чувствуя, что сейчас он скажет что-то очень интересное. «Маргал. Помнишь, мы с госпожой Энэйдой ездили в город вчера?» Кай кивнул, не сводя взгляда с Гнура, который замер, а потом снова сел на лежанку и заговорил «тихо-тихо», Так что Каю пришлось напрягать слух, чтобы разобрать его слова. Сначала я подумал, что мы едем за новыми украшениями для нее. Так она сказала возничему, но она ничего не купила, а наоборот продала. Причем торговалась за каждый динарий и очень злилась, что выручила меньше денег, чем рассчитывала. И я держался в стороне, но все равно все слышал. Моргал. у нее явно проблемы с деньгами. Но ведь госпожа Талия ни в чем не отказывает дочери. Украшения, одежды. Госпожа Инаиди покупают всё, чтобы она не пожелала. Так для чего ей понадобились деньги? К тому же немалые. — Ты слышал про Басу? — вдруг спросил Кай. — Нет, я вообще не видел ее последнее время. Думал, что она больна. — Можно и так сказать. — криво усмехнулся Кай. У госпожи Талии пропали все украшения, как раз несколько дней назад. Кай внимательно следил за Гнурром, пытаясь понять, знал ли он о происшествии. Его лицо так вытянулось и побледнело, когда он услышал про пропажу украшений, что у Кая не осталось никаких сомнений. Он не знал о происшествии с Бассы. И тогда он рассказал Гнурру все, как было, решив ответить откровением на откровение. К тому же можно было попытаться заручиться его помощью и совместными усилиями выследить любовника Энеиды. Кай был уверен, что его личность прольет свет на многие тайны. «Мне ужасно жаль Басу», — Гнур поморщился. Госпоже Энеиде плевать на рабов. Уверенно она даже не задумалась о том, что кому-то придется ответить перед госпожой Талией за пропажу. Мне кажется, она рассчитывала на то, что хозяйка виллы подумает на Бассу. Это удобно. К тому же госпожа Талия не заподозрила бы свою дочь в воровстве. На самом деле даже Кай не подумал на Энеиду. Он тоже считал, что ей ни к чему воровать у матери, которая разрешала брать ее вещи. Хорошо, что Гнур рассказал ему о том, что Энеида продавала украшения. Осталось только выяснить, для чего ей понадобились деньги. Кай был уверен, что в этом как-то замешан ее любовник. «Гнур, ты знаешь, что к твоей госпоже по ночам приходит мужчина?» Маргал, по ночам я сплю, как и ты», — напомнил гладиатор. «А госпожу Энаиду охраняют стражники». «Я несколько раз отправлялся на разведку», — признался Кай и слышал интересные звуки из спальни госпожи Энаиды, да и стражники болтают о том, что у нее есть любовник. «И ты ничего мне не сказал!» — возмутился Гнур. «Настолько мне не доверяешь!» «Я никому не доверяю», — честно сказал Кай. «Ясно». Гнур насупился и выглядел обиженным, как и Диана сегодня днем. И только сейчас Кай вдруг понял, Почему она не стала делиться с ним своими мыслями? Она разозлилась, решив, что он ей не доверяет, и решила отплатить ему той же монетой. «А что еще ты узнал?» Гнур первым прервал молчание, хотя все еще старался на него не смотреть. «Ничего полезного», — признался Кай. «Но очень хочу узнать, кто навещает твою госпожу. Возможно, деньги нужны для него». «Либо она отрабатывает долги за кости», — хмыкнул Гнур. Кай выразительно на него посмотрел, без слов высказывая свое мнение относительно его теории. «А что? Она, конечно, не так хороша, как госпожа Диана, но ей есть чем привлечь мужчину». «Гнур, умолкни», — отмахнулся Кай, не желая, чтобы тот начал рассуждать о прелестях Энеиды. «Ты думаешь, что госпожа Инаида украла у матери украшения, чтобы продать их и отдать деньги своему любовнику?» «Именно. И я предлагаю нам выяснить, кто именно приходит к ней ночью. А еще мне интересно, как он это делает?» «Очевидно, не напрягаясь, потому что стража Цезария — кучка ослов», — хмыкнул Гнур. «Мне кажется, они не заметят, даже если мимо них пройдет стадо коз. Тем легче нам будет провести разведку». Ты со мной. Гнур улыбнулся и пожал Каю руку, обхватив его предплечье, соглашаясь на авантюру и прощая за недоверие. "Я с тобой, брат". Кай встал и надел на себя тунику. Он не стал обуваться и оставил гладиусы, чтобы передвигаться бесшумно. Гнур последовал его примеру. Они скользили по коридорам виллы, как два призрака и обходили охрану, пользуясь теми сведениями, которые Каю удалось добыть раньше. Когда они прокрались мимо покоев Дианы, Кай с возмущением заметил, что один охранник ушел, а второй задремал, стоя, привалившись к стене. Гнур был совершенно прав насчет охраны Цезария, она была бесполезной. Если бы вместо Кая тут был убийца, он бы перерезал горло спящему охраннику и беспрепятственно проник в покои Дианы. И никто, кроме ее любимого Аполлона, ее бы не защитил. А в помощь богов Кай не верил. Гнур перехватил полной ярости взгляд товарища и помотал головой, запрещая что-либо предпринимать. Оба знали, что если выдадут себя, то у них будут проблемы. Кай напомнил себе, что нужен своей госпоже и ему нельзя получать новое наказание ради ее же безопасности. Он последовал за Гнурром, который ловко крался в тени к покоям Энеиды. На посту не было ни одного охранника. «За что им платят?» — не выдержал Кай. «Если бы Алис узнал об этом...» «Алис спит и не узнает об этом», — шепнул Гнур. «И мы не должны были...» «Ты же понимаешь, что мы нарушаем его распоряжение?» Кай был уверен, что начальник стражи хотел бы знать, что творит охрана, которую прислали в его дом, которая была под его ответственностью и на которую он явно не имел влияния. Гнур тем временем припал к двери, прислушиваясь. В комнате было тихо. Они простояли там еще какое-то время и ушли, услышав шаги за поворотом. Спустившись на первый этаж, вышли во двор, и, скрываясь в тени деревьев, добрались до стены, куда выходили балконы спален, Энеиды и Дианы. Там были два охранника, которые расхаживали взад-вперед, как обычно. Они, в отличие от тех, кто дежурил в коридоре, казались вполне надежными и были на посту. Но хоть помощник Алиса, теокол, следил за караулами во дворе. Как думаешь, «Может, Маркус Цезарий быть любовником Энеиды?» — спросил Кай у гнура притаившегося в тени соседнего дерева. Тот задумался, припоминая все, что видел и слышал. Вспомнил, как Маркус подарил его госпоже безумно дорогие серьги, как улыбался ей, встречая в доме Аврелиев. «Она не продала сережке, которые он ей подарил. Значит, ей дорог подарок от него». «Дорог во всех смыслах этого слова», — заметил Гнур. «И если Маркус может позволить себе дарить такие подарки, то стало бы Энеида продавать украшения талии, чтобы добыть ему денег?» «Римлянам лишь бы пыль в глаза пускать», — фыркнул Кай. «Может, это было для отвода глаз, чтобы никто не заподозрил его?» «Но почему не Аврелий? Их семья тоже богата. Я много раз был у них на вилле, она не менее роскошная, чем это потому что охрану нанял Цезарий, и значит Маркусу она подчинится и позволит ему беспрепятственно проникнуть в покои Энеиды. А Аврелий мог подкупить. Кай кивнул, соглашаясь. Гнур был прав. Навещать Энеиду мог и Маркус, и один из братьев Аврелиев, да и вообще кто угодно из тех, с кем она обычно проводит время вне стен этого дома. И было бы хорошо узнать у Гнурра имена этих людей, а после расспросить о них госпожу Диану. Конечно, для этого придется посвятить ее в расследование, но если кому Кай и мог доверять на этой вилле, то только своей госпоже. И ему было очень жаль, что он заставил ее думать иначе. Кай скользил взглядом по стене виллы, сам не зная, что хочет увидеть, Как вдруг заметил, что кустарник под балконом Энеиды выглядит неровным, хотя талия совсем недавно распоряжалась, чтобы все кусты подровняли. Он чуть подался вперед, напрягая зрение. Стоило проверить при свете дня, но Кай был уверен, что кустарник примят с одной стороны. Как будто кто-то, спускавшийся с балкона по веревке, неудачно приземлился и упал на него. Он хотел указать на это Гнурру, но потом решил, что сначала проверит, не ошибается ли он. А еще в нем крепла уверенность, что Энеиду навещает Маркус Цезарий, и он обязательно присмотрится к нему на приеме. Я знаю, что некоторые римлянки покупают подделки, но все верят, что украшения по-настоящему дорогие, ведь они производят впечатление богатеек. Гнур удивленно посмотрел на Кая, не понимая, к чему он ведет. Слуги на и моего лонисты шептали, что его жена часто меняла украшения, и не все из них были по-настоящему ценными. Но никто не догадывался об этом. Все думают, что они очень богаты, а на самом деле хорошее вино подают только для гостей, а сами по себе они живут весьма скромно. Заработок лонисты напрямую зависит от его гладиаторов — — кивнул Гнур. Я слыхал, что Понтий переживал не лучшие времена, когда его прошлый чемпион пал, и ему было некого выставить на Сатурналии, но не показывал этого, чтобы не уронить свою гордость. Примечание. Сатурналии — декабрьский праздник древних римлян в честь Сатурна. Первоначально отмечался 17 декабря. Так почему же тогда ты исключаешь, что Маркус Цезарий поступает так же? Гнур кивнул, соглашаясь с его аргументом. «Но ты прав. Охранников мог подкупить кто-то другой. И нам стоит подумать, кто именно может быть любовником твоей госпожи. Ты лучше знаешь, с кем она общается. Можешь кого-то назвать». Чаще всего она проводит время с господином Маркусом Цезарием и его другом Демедием Аврелием, поэтому я думаю, что это один из них. «Кажется, она дружит с сестрой Демедия, Селестой», — напомнил Кай. «Она почти никогда не играет с ними, предпочитая другие развлечения. Слышал, что она рассказывала про своих гладиаторов? Она действительно частенько приглашает их к себе, иногда сразу обоих. И Юпитер мне свидетель, и я им завидую. Лидон говорит, что она умелая и распущенная, как шлюха, только вся гладкая и лучше пахнет. А еще она умеет». Кай перестал слушать Гнурра, который во всех подробностях пересказывал болтовню Ледона и Палукса. Вместо этого он стал думать о Диане, о том, как она вкусно пахнет, особенно когда выходит из терм. Сегодня он провожал ее в покое после купания и не мог отвести глаз от ее шеи. Влажные, чуть вьющиеся волосы были заколоты на затылке, и капельки воды сбегали вниз, и исчезали под простынёй, в которую Диана оборачивалась после купания. Ткань мокла и прилипала к спине, как вторая кожа. И Кай старался не смотреть на нее, И изо всех сил сдерживался, чтобы не опустить взгляд ниже на ягодицы госпожи. Ещё ни разу он не позволил себе этого, но зато знал каждую родинку на шее и плечах Дианы. Одна маленькая за ухом, другая, чуть крупнее, у основания правого плеча. Небольшой, едва заметный шрам, чуть выше лопатки, который Кай заметил, когда Диана один раз наступила на край простыни, и та сползла ниже, чем обычно. «Хотел бы я, чтобы моя госпожа брала у меня в рот!» Голос Гнурра ударил по голове и направил воображение Кая совсем не в то русло. «Прекрати болтать ерунду!» — оборвал Кай то ли его, то ли себя. «Когда ты последний раз развлекался с девкой?» — насмешливо спросил Гнур. «В этом плане жизнь в Людусе намного интереснее. Господин Пократий приводил нам шлюх после игр. Почти все мои деньги уходили в уплату долга, но те, что оставались, я тратил на продажных женщин и вино». Кай не стал отвечать потому что не собирался продолжать этот разговор, а еще потому, что не хотел говорить Гнуру, что никогда не платил за женскую ласку. В его краях так было не принято, потому что у них не было рабства. Никто не мог принудить тебя что-то делать. Каждый сам выбирал, как ему жить, чем зарабатывать на жизнь и кого любить. Когда-то давно, еще будучи совсем юнцом, Кай засматривался на прекрасную девушку с рыжими волосами, но та предпочла другого. Каю было горько, но он принял ее выбор. Тогда это казалось пыткой, но прошло немного времени, и он почти забыл о ней. Но что-то подсказывало, что у него не получится так же легко забыть Диану. Она прочно поселилась в его мыслях, а воспоминания о ее прикосновениях обжигали его сердце. Он на миг прикрыл глаза, вызывая ее образ, но даже в его фантазии она глядела на него с обидой. И Кай пообещал себе, что сделает все, чтобы заслужить ее прощение. Он улыбнулся этой мысли и посмотрел на балкон своей госпожи. «Я верну твое доверие, Диана. Долго будем тут сидеть? Скоро рассветет, но никто не появился». «Кажется, эту ночь госпожа Инаида провела в одиночестве», — усмехнулся Гнур. «Похоже на то», — согласился Кай. «Я думаю, мы можем по очереди следить за окном в ее покое из этого места. Одну ночь ты, другую я. Так мы точно выясним, кто приходит к ней. И я ставлю на Цезария». «Вот будет потеха, если это окажется кто-то из охраны», — фыркнул Гнур. Если бы она хотела себе кого-то из слуг, то выбрала бы тебя, а не обычного стражника». Кай был уверен, что любовник Энни не из простых смертных. Кто-то, кем она гордится. Из-за кого чувствует себя лучше, чем обычно. Она не цепляется к Диане, почти не спорит с матерью, а еще смотрит так томно, как будто летает где-то в облаках. Определенно она рассчитывает на выгодный и прочный союз. И ради этого мужчины она готова обокрасть свою мать, которую боится, как огня.